поцелуй. В начале августа штаб Арми отправил нас для переформирования в Будятичи. Захваченное поляками в начале войны, оно вскоре было отбито нами. Бригада втянулась в местечко на рассвете, я приехал днем. Лучшие квартиры были заняты, мне достался школьный учитель. В низкой комнате Среди кадок с плодоносящими лимонными деревьями сидел в кресле парализованный старик. На нем была тирольская шляпа с перышком, серая борода спускалась на грудь, осыпанную пеплом. Моргая глазами, он пролепетал какую-то просьбу. Умывшись, я ушел в штаб и вернулся ночью. Мишка Суровцев, ординарец, оренбургский лукавый казак, доложил мне обстановку. Кроме парализованного старика, в наличности оказалась дочь его, Томилина Елизавета Алексеевна, и пятилетний сынок Миша, тезка Суровцева. Дочь вдовеет после офицера, убитого в германскую войну, ведет себя исправно, но хорошему человеку, по сведениям Суровцева, может себя предоставить. — Обладим, — сказал он, — удалился на кухню и загремел там посудой. Учительская дочка помогала ему. Куховаря Суровцев рассказал о моей храбрости, о том, как я ссадил в бою двух польских офицеров и как уважает меня советская власть. Ему отвечал сдержанный, негромкий голос Томилиной. — Ты где отдыхаешь? — спросил ее Суровцев на прощание. — Ты поближе к нам легай, мы люди живые. Он внес в комнату яичницу на гигантской сковороде и поставил ее на стол. — Согласная, — сказал он, усаживаясь, — только не высказывает. И в то же мгновенье сдавленный шепот, шуршанье, тяжелая осторожная беготня поднялись в доме. Мы не успели съесть нашего блюда войны, как в дом потянулись старики на костылях, старухи с головой закутанные в шале. Кровать маленького Миши перетащили в столовую, в лимонную чащу, рядом с креслом деда немощные гости, приготовившиеся защитить честь Елизаветы Алексеевны, сбились в кучу как овцы в непогоду и забаррикадировав дверь всю ночь бесшумно играли в карты, шепотом называя ремизы и замирая при каждом шорохе. За этой дверью я не мог заснуть от неловкости, от смущения и едва дождался света. К вашему сведению, сказал я, встретив томилину в коридоре. К вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет и принадлежу к так называемым интеллигентным людям. Оцепенев, она стояла, опустив руки, в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах голубые глаза. Через два дня мы стали друзьями. Страх и неведение, в котором жила семья учителя, семья добрых и слабых людей, были безграничны. Польские чиновники внушили им, что в дыму и варварстве кончилась Россия, как когда-то кончился Рим. Детская боязливая радость овладела ими, когда я рассказал о Ленине, о Москве, в которой бушует будущее, о художественном театре. По вечерам к нам приходили 22-летние большевистские генералы со спутанными рыжеватыми бородами. Мы курили московские папиросы, мы съедали ужин, приготовленный Елизаветой Алексеевной из армейских продуктов, и пели студенческие песни. Перегнувшись в кресле, парализованный слушал с жадностью, и тирольская шляпа тряслась в такт нашей песни. Старик жил все эти дни, отдавшись бурной, внезапной, неясной надежде, и, чтобы ничем не омрачить своего счастья, старался не замечать в нас некоторого щегольства кровожадностью и громогласной простоты, с какой мы решали к тому времени все мировые вопросы. После победы над поляками, так постановлено было на семейном совете, Томилиные переедут в Москву. Старика мы вылечим у знаменитого профессора. Елизавета Алексеевна поступит учиться на курсы, а Мишку мы отдадим в ту самую школу на Патриарших прудах, где когда-то училась его мать. Будущее казалось никем не оспариваемой нашей собственностью. Война — бурной подготовкой к счастью, а самое счастье — свойством нашего характера. Нерешенными были только его подробности, и в обсуждении их проходили ночи, могучие ночи, когда агарок свечи отражался в мутной бутыли самогона. Расцветшая Елизавета Алексеевна была безмолвной нашей слушательницей. Никогда не видел я существа более порывистого, свободного и боязливого. По вечерам лукавый Суровцев отвозил нас в реквизированном еще на Кубани плетеном шарабане к холму, где светился в огне заката брошенный дом князей Гансиаровских. Худые, но длинные породистые лошади дружно бежали на красных вожжах. Беспечная серьга колыхалась в ухе Суровцева. Круглые башни вырастали из-за заросшего желтой скатертью цветов. Обломанные стены чертили в небе кривую, набухшую рубиновой кровью линию, Куст шиповника прятал ягоды, и голубая ступень, остаток лестницы, по которой поднимались когда-то польские короли, блестела в кустарнике. Сидя на ней, я притянул к себе однажды голову Елизаветы Алексеевны и поцеловал ее. Она медленно отстранилась, выпрямилась и, ухватив руками стену, прислонилась к ней. Она стояла неподвижно. Вокруг ослепшей ее головы бурлил огненный пыльный луч, потом, вздрогнув и словно вслушиваясь во что-то, Тамилина подняла голову. Пальцы ее оттолкнулись от стены, путаясь и ускоряя шаги, она побежала вниз. Я окликнул ее, мне не ответили. Внизу, разбросавшись в плетеном шарабане, спал румяный Суровцев. Ночью, когда все уснули, Я прокрался в комнату Елизаветы Алексеевны. Она читала, далеко отставив от себя книгу. Упавшая на стол рука, казалась неживой. Обернувшись на стук, Елизавета Алексеевна поднялась с места. — Нет, — сказала она, вглядываясь в меня, — нет, дорогой мой. И, обхватив мое лицо голыми длинными руками, поцеловала меня все усиливавшимся, нескончаемым, безмолвным поцелуем. Треск телефона в соседней комнате оттолкнул нас друг от друга, вызывал адъютант штаба. «Выступаем», — сказал он в телефон, — «приказание — явиться к командиру бригады». Я побежал без шапки, на ходу рассовывая бумаги. Из дворов выводили лошадей, во тьме крича мчались чались всадники. У комбрига, стоя завязывавшего на себе бурку, Мы узнали, что поляки прорвали фронт под Люблином и что нам поручена обходная операция. Оба полка выступали через час. Разбуженный старик беспокойно следил за мной из-под листвы лимонного дерева. — Скажите, что вы вернетесь, — повторил он и тряс головой. Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу. Во мраке бешено промчался невидимый эскадрон. У поворота в поле я оглянулся. Томилина, наклонившись, поправляла куртку на мальчике, стоявшем впереди нее, и прерывистый свет лампы, горевший на подоконнике, тек по нежному, костлявому ее затылку. Пройдя без дневок сто километров, мы соединились с четырнадцатой Кавдивизией и, отбиваясь, стали уходить. Мы спали в седлах. На привалах, сраженные сном, мы падали на землю, и лошади, натягивая повод, тащили нас, спящих по скошенному полю. Начиналась осень, и неслышно сыплющиеся галлицийские дожди. Сбившись в молчащее взъерошенное тело, мы петляли описывали круги, ныряли в мешок, завязанный поляками, и выходили из него. Сознание времени оставило нас. «Располагаясь на ночлег в Тощинской церкви, я и не подумал о том, что мы находимся в девяти верстах от Будятичей», — напомнил Суровцев. «Мы переглянулись». «Главное, что кони пристали», — сказал он весело, — «а то съездили бы». «Нельзя», — ответил я, — «хватится ночью, и мы поехали». Сёдлом нашим были приторочены гостинцы, голова сахару, ротонда на рыжем меху и живой двухнедельный козлёнок. Дорога шла качающимся промокшим лесом, стальная звезда плутала в кронах дубов. Меньше чем в час мы доехали до местечка, выгоревшего в центре, заваленного побелевшими от мучной пыли грузовиками, орудийными упряжками и ломанными дышлами. Не слезая с лошади, я стукнул в знакомое окно. Белое облако пронеслось по комнате. Все в той же батистовой кофте с обвислым кружевом Камилина выбежала на крыльцо. Горячей рукой она взяла мою руку и ввела в дом. В большой комнате на сломанных лимонных деревьях сушилось мужское белье. Незнакомые люди спали на койках, поставленных без промежутков, как в госпитале. Высовывая грязные ступни... С криво окостеневшими ртами они хрипло кричали со сна и жадно и шумно дышали. Дом был занят нашей трофейной комиссией. Томилины загнаны в одну комнату. «Когда вы нас увезете отсюда?» — стискиваемая руку спросила Елизавета Алексеевна. Старик, проснувшись, тряс головой. Маленький Миша, прижимая к себе козленка, заливался счастливым беззвучным смехом. Над ним, надувшись, стоял Суровцев и вытряхивал из карманов казацких шаровар шпоры, пробитые монеты, свисток на желтом витом шнуре. В этом доме, занятом трофейной комиссией, скрыться было негде, и мы ушли с Томилиной в дощатую пристройку, где на зиму складывали картофель и рамки отульев. Там, в чулане, я увидел, какой неотвратимый губительный путь был путь поцелуя, начатого у замка князей Гонсиаровских. Незадолго до рассвета к нам постучался Суровцев. «Когда вы увезете нас?» — глядя в сторону, — сказала Елизавета Алексеевна. Промолчав, я направился в дом, чтобы проститься со стариком. «Главное, что время нет», — загородил мне дорогу Суровцев. «Седайте, поедем». Он вытолкал меня на улицу и подвел лошадь. Тамилина подала мне похолодевшую руку. Как всегда, она прямо держала голову. Лошади, отдохнув за ночь, понесли рысью. В черном сплетении дубов поднималось огнистое солнце. Ликование утра переполняло мое существо. В лесу открылась прогалина. Я, пустил лошадь, и, обернувшись, крикнул Суровцеву. — Что бы еще побыть? Рано вспугнул. — И то не рано, — ответил он, подравниваясь и разнимая рукой мокрые сыплющие искры ветви. — Кабы не старик, я и раньше бы вспугнул. А то разговорился старый, разнервничался, крякает и на сторону валиться стал. Я подскочил к нему, смотрю — мертвый, спекся. Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Пристав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление и, втянув его с воздухом, пригнулся и постакал. Мы приехали вовремя. В эскадроне поднимали людей. Обещая жаркий день, пригревало солнце. В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу царства польского.